Мир какао. Мир какао можно условно разделить на две части. Пояс вдоль экватора, где выращивают растения какао, и северное полушарие, чьи обитатели едят шоколад, производимый из какао-бобов. У тропического растения древние корни, выращивают его лишь в самых жарких и влажных регионах Земли, в странах, где редко перерабатывают плоды И где фермеры, которые выращивают растения, вероятно, никогда даже не пробовали плитку шоколада. С другой стороны, Европа, Россия и Соединенные Штаты, а также в последнее время Китай и Индия, покупают, обрабатывают и употребляют все возрастающее количество пищи богов. Рост мирового производства какао идет быстрыми темпами. По данным, Международная организация какао до 1830-х годов, когда открылись первые крупные шоколадные фабрики, на планете собиралось всего 10 тысяч тонн какао-бобов в год. В наши дни в среднем мировой урожай оценивается примерно в 4,5 миллиона тонн в год с вариациями в зависимости от климатических условий. Глобальное потепление считается опасным для растения, которому необходима влажность. В последние годы цена за тонну колебалась между двумя тысячами и тремя тысячами евро. Около двух 3 евро за килограмм. Но иногда для менее ценного какао она может упасть даже до менее одного евро, в зависимости от различий, основанных на качестве сырья и стране происхождения. Мастера, производящие шоколад высшего качества в небольших количествах, которые ищут «Гран-Крю», в дословном переводе с французского означает «урожай с превосходного участка земли». Могут платить до 6-8 евро за килограмм какао-бобов, покупая их непосредственно у производителя, с которым они договариваются о поставке на условиях, что могут следить за всеми стадиями производства. Это объясняет, почему цена за плитку темного шоколада может сильно варьироваться. Так ли важно шоколадному сомелье знать о растении, из которого изготавливается продукт, о его культиваре, культурной разновидности сортов растения и стране происхождения? Ответ — да. И сравнение с миром производства вина может помочь нам понять эту важность. Точно так же, как знаток стремится узнать теруар, откуда происходит дегустируемое вино, интересуется сортом винограда, из которого оно было произведено, знает конкретный холм и хочет понять расположение на нем виноградника, важно знать, откуда берется какао, а не только процент какао, содержащегося в плитке. Сегодняшняя тенденция, по сути, заключается в производстве шоколада монопроисхождения, то есть изготовленного из какао-бобов из одной страны или даже с одной и той же плантации. Это не только дань моде, но и своеобразное возвращение к корням. Подобный поиск качественного сырья позволяет потребителю сравнивать продукт от разных производителей, как обычно происходит с вином. Что касается шоколада, то процент содержания какао безусловно важен. Для хорошего темного шоколада лучше выбирать не менее 65%. Хотя это и не значит, что более высокий процент, около 80 или 85%, даст лучший вкус. Это чем-то сродни вину. Простое сицилийское или аргентинское красное, в котором 15 градусов алкоголя, конечно, ничем не лучше, чем элегантная буркунская или аристократическое барола с их 13 или 13,5 градуса. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мире насчитывается от 4 до 5 миллионов фермеров, занимающихся выращиванием какао, в основном на небольших плантациях. с экономикой, которая обеспечивает 40-50 миллионов человек. Доходы фермера на плантации, к сожалению, довольно низки по сравнению с той добавленной стоимостью, которая кроется за ослепительной витриной дорогой кондитерской в одной из больших столиц мира. Это объясняется тем, что какао, занимающее третье место в объеме мировой торговли после сахара и кофе, является мягким товаром. На языке бизнеса это определение сырья, которое можно легко хранить, например, продукты питания, пшеница, кукуруза или металлы и минералы, твердые товары, золото, серебро, нефть. Цены на какао-бобы определяются на товарных биржах. Торговля какао происходит в Нью-Йорке, обычно через международную биржу, и в Лондоне, на Лиффе, лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов. При этом используются фьючерсы, то есть срочные контракты, в которых лицо, подписавшее контракт, обязуется приобрести продукт в срок. К сожалению, этот метод превращает какао в товар, у которого качество имеет низкую актуальность, пока действуют финансовые механизмы, типичные для фондового рынка. Получается, что фермер, который тщательно заботится о своем урожае, лично занимается ферментацией и сушкой семян, удаляет испорченные бобы, получает от посредников, в Южной Америке их называют койотами, ту же цену, что и те, кто не проявляет подобной заботы и просто смешивает все бобы, не заботясь о качестве. Последние годы, однако, фермеры, производящие премиальный продукт и наиболее ответственные ремесленные производители шоколада, начали устанавливать прямые отношения между плантациями и лабораториями. Культура какао очень выросла. И именно поэтому энтузиасты шоколада могут также извлечь выгоду из более глубокого знания этого растения, которое является выдающимся примером биоразнообразия. Спасибо, Машкаре. Прогулка по плантации какао вызывает сильные эмоции. Каждое дерево дает 1-2 килограмма семян, готовых к обработке, Семена содержатся внутри фруктов от 10 до 12 на одном растении, похожих на цветные вытянутые мечи для регби, которые растут прямо из ствола. Пример того, что биологи называют коулифлорией. С каждого дерева можно получить самое больше 4 плитки шоколада весом 100 граммов. При стоимости, которая варьируется от 2 до 6 евро за 1 килограмм сухих какао-бобов, Стоимость шоколада колеблется между 5 и 6 евро для темного шоколада, содержащего 50% какао на массовом рынке, и 20 и 30 евро для высококачественного темного шоколада премиального сегмента, содержащего 75% какао. Плантации какао отыскать не так уж легко. Они расположены лишь в экваториальном поясе планеты, между 20 градусом южной широты и 20 градусом северной широты на высоте менее чем 500 метров над уровнем моря, с некоторыми исключениями, в зависимости от климата, на холмах Камеруна, Уганды, Колумбии. Растения какао также подвержены нападениям вредителей. Так как опыление цветов только один из тысячи даст плод, происходит с помощью насекомых диптера, или двукрылых маленьких мушек, предпочтительно выращивать его в тени материнских растений, таких как банан и кокосовые пальмы. В дикой природе оброма какао может достигать более 20 метров в высоту, но на плантациях оно обычно не выше 5 метров. Растение начинает плодоносить в возрасте 4-5 лет, дает максимальный урожай в возрасте около 20 лет, а живет до 40 Это вечно зеленое растение с чередующимися листьями продолговато-овальной формы, слегка волнистыми, около 20 сантиметров длиной. Каждое растение дает до тысячи маленьких цветков, которые цветут всего два дня. А плоды, появляющиеся благодаря работе мушкары, созревают через 4-5 месяцев. Испанцы окрестили плоды кабоссы, по-английски стручок какао, которые, по их словам, напоминали головы туземцев. Они весят от 200 граммов до 1 килограмма. И, отделенные от дерева мачете и разделенные пополам, приносят в жертву таящееся внутри драгоценное сокровище. Плоды содержат от 30 до 40 светлых семян, размером с миндаль, в слизистой сладкой мякоти. После отделения от мякоти в семенах начинается процесс брожения. В некоторых странах, как, например, в Перу и Бразилии, жидкость, которая собирается при отделении мякоти, используется в качестве напитка или на ее основе делается алкоголь. С ботанической точки зрения растение какао — настоящая загадка. Существует много его видов, и их классификация в течение долгих лет вызывала научные споры. Согласно последним генетическим исследованиям, какао было классифицировано как Мальвесси Мальвовые. Отнесено к тому же семейству, что мальва, хлопок и суданская роза. В то время как ранее оно было включено в семейство Стиркулеевое. Происходит растение из тропических лесов Амазонки на территории современной Бразилии. Больше, чем три варианта. всё становится еще сложнее, когда приходится идентифицировать подвиды Теоброма, которых примерно 20. Среди наиболее известных и используемых Теоброма бикалор, дающий потасте, очень похожее на какао, из плодов которого майя, вероятно, и готовили первый шоколад. В Бразилии его называют макамба. В тропических лесах Колумбии, Перу и Бразилии собирают плоды, называемые купуасу, Их даёт Теоброма Грандифлуром. Вкус у него, как у смеси ананаса и банана с оттенками какао. Что касается сортов Теоброма какао, то еще несколько лет назад традиционно выделялись три — криола Форастера и Тринитарио. Чтобы упростить наш анализ, мы начнем с этой классификации. Хотя есть и другие, например, по форме или согласно коммерческой классификации, определённой ИКО. какао Криола теоброма Теоброма-какао-какао. -какао. Это разновидность настоящий аристократ среди какао, который сейчас почти невозможно найти. Ценится за сладость и аромат. Ее название происходит от креольского слова, которое на испанском и португальском языках означает коренной, настоящий. Если вы попробуете темный шоколад, приготовленный из чистого, стопроцентного какао-креола, Он подарит вашим вкусовым рецепторам невероятный сюрприз. Однако этот шоколад очень дорог и труднодоступен. По подсчетам менее 1% мирового производства. Хотя до 1860 года он составлял около 60% от общего количества. С тех пор он претерпел очень мало модификаций, не будучи гибридизованным. Его семена — белые с фиолетовыми прожилками, ароматные — меньше среднего размера, округлой формы. Его очень трудно культивировать, хотя в последнее время европейскими компаниями были созданы несколько плантаций в Венесуэле и других регионах Южной Америки. Креола подвержены сильной генетической эрозии и многим заболеваниям. Плоды имеют удлиненную форму с закрученным кончиком и морщинистую поверхность с пятью глубокими бороздками. Существует не так много компаний, которые его обрабатывают. Полученный из этого какао-шоколад имеет округлый вкус с цветочными и маслянистыми оттенками. Цвет его тоже отличается. Он не черный, а цвета красного дерева, ближе к красноватому. Какао Форестера. Теоброма какао сфакарфум. Это самое распространённое какао, своего рода стандартное, Оно составляет около 85% мирового производства, особенно в Африке. Форестера используется крупными кондитерскими предприятиями для производства продуктов массового спроса, таких как снеки, выпечка, мороженое. Его большой успех обусловлен в основном достаточно высокой урожайностью с гектара до 2 тонн в год и устойчивостью к болезням. Его название Форастера в переводе с испанского означает иностранец, потому что это растение выращивалось за пределами первоначальных границ распространения креолла. При созревании растение дает овальные или округлые плоды яркого или красновато-жёлтого цвета. Семена обычно фиолетовые, с сильным и горьким вкусом, не слишком ароматные. Форастера можно сравнить с кофе робуста. менее ценным, чем арабика. Темный шоколад, изготовленный из него, имеет довольно темный цвет и обладает большей кислотностью и терпкостью. Но есть и прекрасные его разновидности, такие как ариба или националь. Выращиваются главным образом в Эквадоре и магагнам в Бразилии. В Эквадоре в 1965 году был создан крайне спорный гибрид CCN-51. Имя ему дал агроном Гомера Кастро, который создал его после 51-й попытки в своем поместье Наранхал. Абревиатура CCN51 означает «Коллекция Кастро Наранхал». Он был создан как устойчивый к поражающему какао-грибку. Многие эквадорские фермеры выращивают этот незапатентованный клон, поскольку он очень продуктивен, хотя и дает горькие семена с сильной кислотностью. Следствием этого, по мнению экспертов-ботаников, является серьезный риск утраты биоразнообразия. Последние исследования показали, что какао форостера происходит из региона близ Амазонки, и в форме сорта Амелонада было завезено из Бразилии в Юго-Восточную Африку. Какао Тринитарио — гибрид предыдущих двух. В настоящее время... считается наиболее перспективным сортом для получения качественного шоколада. Действительно, растение какао Тринитарио сильное и крепкое, как фаростера, но оно даёт семена с тонким ароматом креолла. Считается гибридом амазонских форостера, но, согласно другим исследованиям, новый гибрид появился спонтанно в обширной дельте реки Ориноко в Венесуэле. Другое его название – Дельтана – если оно действительно происходит из этой области. Название «Тринитарио» относится к острову Тринидад, где в конце XVIII века появились первые плантации какао после катастрофического опустошения в 1727 году. Усовершенствование его качества произошло позже, в 1933 году, в Имперском колледже тропического земледелия в сент огастине ныне Вестинский университет. В настоящее время на Тринитарио приходится от 10 до 15% мирового урожая какао. Плантации широко распространены в основном в Карибском бассейне. Гренада, Тринидад, Ямайка, Санто-Доминго, а также Колумбия и Венесуэла. Он также выращивается в Шри-Ланке и Индонезии. Среди лучших разновидностей – еванская, которая имеет фруктовый, ароматный и стойкий вкус. Честно говоря, эта традиционная классификация трех основных видов какао в настоящее время устарела. Она была введена в 1822 году, когда английский ботаник Джон Моррис начал идентифицировать первые два вида какао по их форме и ароматическим свойствам – креолла и форостера. К ним – В 1901 году немец Пауль Пресс, проведя несколько лет в Венесуэле, добавил тринитарио. Но споры между ботаниками о свойствах какао не утихали более ста лет. Наиболее авторитетное исследование на эту тему, проведенное несколькими университетами США, было опубликовано в ноябре 2008 года интернет-журналом PLOS ONE, который публикует исследования многих ученых со всего мира. Генетики во главе с Хуаном К. Мотомайором, в настоящее время сотрудник американской компании «Марс», и при участии П. Лашена, Дж. Уоллиса да Сильва Эмота, Р. Лоора, Д. Н. Куна, Дж. С. Брауна и Р. Дж. Шнелла окончательно отменили это деление, указав по меньшей мере 10 кластеров, генетических групп, основанных на гермоплазме, выявлены более чем тысячу анализов, проведенных на плодах, собранных в Южной Америке. Вот основные кластеры: Мараньон, Курарай, Креолла, Икитас, Нанай, Кантамана, Амеланада, Пурус, Националь и Гвиана. На самом деле, на данный момент, ни одна этикетка темного шоколада не показывает эту классификацию, за исключением, возможно, трех видов — креола, амеланада и насиональ. Четыре типа плода какао — ангалета, кундеамор, амилонада и колобачилла. Существует также классификация по форме плодов — ангалета. Плод удлиненный, неровная поверхность и глубокие бороздки. Кундамор. плод овальной формы, сильно сужающийся к низу, в то время как поверхность сморщена. Амеланада – самый ровный плод округлой формы. Колобачилла – шире прочих плодов, почти круглой формы. Для потребителя более важно другое различие. между обычным какао из сортов форостера и утонченным и ароматным какао из древних сортов креолла, насиональ и тринитарио. Существует список стран, который указывается специальным комитетом — Международная организация по какао. При этом учитываются генетическое происхождение какао, морфологические характеристики растения — ароматические и химические компоненты какао-бобов, их цвет, степень ферментации, сушка, кислотность, дефекты, такие как процент загрязнения плесенью или насекомыми и другие. Страны, которые могут похвастаться титулом «прекрасное» или «ароматное», относящимся ко всему объему производимого какао, согласно самым последним данным – Боливия, Коста-Рика, Доминика, Гренада, Мадагаскар, Мексика, Никарагуа, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла. Другие страны были классифицированы с процентным соотношением идеального какао от 75 до 95 процентов. Колумбия 95 процентов, Ямайка 95 процентов, Папуа-Новая Гвинея 90 процентов, Эквадор 75 процентов, Перу 75%. И, наконец, самые низкие процентные показатели демонстрируют следующие страны. Гватемала – 50%, Гондурас – 50%, Панама – 50%, Доминиканская Республика – 40%, Вьетнам – 40%, сан ме и Принсипи – 35%, Индонезия – 1%. Выращивание на плантациях. Бразильский писатель Жоржи Амаду в своем втором романе, опубликованном в 1933 году, «Какао», детально описал тяжелый труд работников плантации Ильеуса в бразильском штате Байя. Какао вываливали в корыто для брожения в течение трех дней. Мы должны были танцевать на семенах, и мякоть обволакивала наши ноги. Мякоть, которая сопротивлялась стирке и хозяйственному мылу. Затем Освободив от мякоти, какао ставили сушиться на солнце в катках. Даже там мы танцевали над ним и пели. Наши ступни стали шире, пальцы растопырились. Через восемь дней семена какао потемнели и стали пахнуть шоколадом. Амаду провел детство на семейной фазенде. Условия труда во многих частях мира не сильно улучшились с тех пор. Сбор плодов и сегодня производится вручную. с помощью очень острых ножей для тех, что растут внизу, и шестов для тех, что повыше. Все стадии обработки на плантации важны для финального качества продукта. Если срезать плоды из деревьев слишком рано, в них меньше разовьются сахара, в результате семена будут более горькими. А если собрать их переспелыми, существует риск, что семена внутри уже проросли, а потому непригодны для использования. Сбор урожая обычно происходит дважды в год. Плоды разделяются с осторожностью, чтобы не повредить семена. Однако извлечь их из мякоти следует не позднее, чем через 10-12 часов после сбора, чтобы избежать нежелательных реакций. Оболочку плодов выбрасывают, хотя она может использоваться в качестве удобрения или идти на корм скоту. Самое пристальное внимание уделяется первой фазе отбора семян, Завернутых в своеобразную плаценту. Как правило, семян от 30 до 50 на один плод, в зависимости от качества. Далее начинается процесс ферментации, схожий с тем, что происходит с виноградом, когда он превращается в вино. Какао-бобы, ещё сырые и сочащиеся слизистой мякотью, помещают в большие емкости и накрывают банановыми листьями, на небольших семейных плантациях. или ставят под специальные навесы. Процесс ферментации, в ходе которого развиваются вещества, отвечающие за вкус какао, должен соблюдаться очень тщательно. В его ходе вырабатывается тепло около 40-50 градусов Цельсия, при котором сахаристая мякоть разжижается, поэтому массу необходимо часто перемешивать, позволяя танинам в семенах окисляться, что придает им типичный коричневый цвет. Продолжительность этой фазы варьируется в зависимости от качества. Обычно для форостера она длиннее, от 5 дней до недели, в то время как для других сортов какао она длится не более 3 дней. Наконец, необходимо семена просушить. Если позволяют климатические условия, это происходит на солнце. Если нет, в специальных печах. Данная фаза имеет решающее значение, потому что она останавливает процесс ферментации, защищает от образования плесени, уменьшает кислотность, в случае, если она высокая. Это значительно снижает качество шоколада. Процесс занимает от 1 до двух недель. В конце содержание влаги в какао-бобах уменьшается до 7-8%. На данном этапе какао готово к волшебному преображению в пищу богов, процессу, происходящему обычно вдали от плантаций. Какао-бобы расфасовывают в джутовые мешки по 50-70 килограммов, которые должны храниться при особых условиях, с хорошей циркуляцией воздуха, защищенными от солнца, дождя и тому подобное. Меняющиеся условия Спрос на сырье для производства различных шоколадных изделий растет, как и производство самих какао-бобов, особенно в Западной Африке. В то время как добавочная стоимость, сопровождающая достижение готового продукта, составляет около 120 миллиардов долларов в год, лишь 9 миллиардов из этих прибылей идут в первичный сектор, на плантации. А 28 миллиардов представляют собой стоимость сырья, какао-пасты, и целых 87 миллиардов — это вырученные деньги за продажу сладостей, плиток, пролине и тому подобное. Неустойчивость мирового рынка какао ставит мелких фермеров под угрозу, если даже две африканские страны, производящие 60% от общего объема, кот дивуар и Гана, применяют различные механизмы ценообразования с гарантированными котировками. Во всем мире, по оценкам, около 50% мирового урожая Таоброма какао производится в Африке. Затем следует Центральная и Южная Америка с 17%. Основными производителями являются Бразилия и Аквадор. И Азия и Океания с 7%. Индонезия и Папуа-Новая Гвинея. Какао является ключевым ресурсом для многих развивающихся стран, хотя его выращивают в основном на небольших семейных фермах. Согласно исследованиям Университета Нового Орлеана в США, в Африке по меньшей мере 2 миллиона детей участвуют в производстве пищи богов. С начала века было сделано многое для того, чтобы сделать процесс более устойчивым на всех этапах. Важным моментом стало основание Всемирного фонда какао, который в настоящее время насчитывает более ста членов, включая почти все основные перерабатывающие отрасли промышленности, целью которого является создание производства какао, при котором процветают фермеры, растут сообщества какао, уважаются права человека и сохраняется окружающая среда. Поэтому есть надежда, что горький шоколад, при производстве которого вырубаются леса и эксплуатируют несовершеннолетних, можно остановить. В течение многих лет уже действуют сертификаты справедливой, равноправной и ответственной торговли, при которой, однако, не всегда производится высококачественный шоколад. Важна и работа экологических организаций, например, «Тропический альянс», которая достигла с помощью своего обнадеживающего логотипа «Милые лягушки» довольно значительного воспроизводства тропических лесов. В общей сложности более миллиона гектаров. что составляет около 13% от их общего объема. Изменение климата также негативно сказывается на выращивании какао. Более высокие температуры, непредсказуемые осадки и смена сезонов выращивания — тревожные явления. Некоторые крупные транснациональные корпорации изучают генетические модификации для защиты какао. Но вхождение ГМО в эту цепочку, которая до сих пор не была ими затронута, может поставить под угрозу биологическое разнообразие. Природоохранные организации убеждены в том, что следует инвестировать главным образом в подготовку кадров, добиться эффективного и устойчивого управления сельским хозяйством, остановить разрушительный цикл нищеты и вырубки лесов.